Александр Беляев. Страх. Часть 1. На огород идёшь? На огород. Хочу покопать картошку, как бы мороз не стукнул. Ты здесь без меня справишься. Заведующий почтовым отделением Ефимий Венедиктович Пелеский надел барашковую шапку и старенькую туjourку на вате, сохранявшую ещё синие поблёкшие канты и несколько серебряных пуговиц почтово-телеграфного ведомства. Мариам Викентьевна, его жена, служившая телеграфисткой в этом же отделении, сухонькая, суецливая женщина лет тридцати, просто но чистенько одетая, подошла к мужу и тронула его за руку. Не ходи, Фима. Пелецкий добродушно усмехнулся, вседеющий усы. Тростишь, уж не бандитов ли ты боишься? Не беспокойся, к нам они не сделают визита. Знают, что у нас не разживутся. Не смейся, Фима, жутко мне. Дня не проходит, чтобы они не напали на кого-нибудь в окрестностях. Глупости, на мелкую дичь они не охотятся. Да я долго и не буду, за светла вернусь. И Пелецкий, взяв суковатую палку, вышел из дома. Утро было сумрачное, серая завеса мелкого осеннего дождя затянула дали. Почтовое отделение помещалось в доме бывшей почтовой станции. Длинное приземистое белое здание с непомерно высокими остроконечными готическими окнами и такой же дверью. Эти здания, как две капли воды, похожие друг на друга, отстроенные ещё в 50-х годах прошлого столетия, стоят по нашим шоссейным дорогам угрюмыми памятниками старины. Большой двор с обдчалыми конюшнями и сараями, обнесён высокой каменной стеной, охранявшей когда-то почтовых лошадей. Два шоссе пересекают у самой станции друг друга. несколько десятков лет тому назад здесь трусили растою почтовые лошаденки, звеня колокольчиками, и усталый путник зорко всматривался в сужающуюся ленту шоссе, ища в огле наступающего вечера белое здание, где ожидали его приют и отдых. На смену троек пришел неуклюжий, но неутомимый автобус. Смерным похтением проносится он мимо старенького здания, в котором жалобно позванивают стекла, и скрывается вдали, издавая рев, неслыходный в этих глухих. в заброшенных местах. Галки и вороны в испуге снимаются с мокрых сырых кочек и тянут к лесу. А леса здесь кругом, топкие, поросшим мхом непроходимые леса Белоруссии, где привольно чувствует себя только волк, далехой человек. Пелецкий сдвинул барашковую шапку, застегнул свою старенькую тужурку на две металлических и три костяных пуговицы и зашагал по шоссе. Оно спускалось вниз и потом круто поднималось наверх. Наверху в двух верстах стояла ближайшая деревушка, а ближе в полверсти от неё находился огородик Пелецкого. Ефим Ивенедиктович спустился в низину, где было место для автобусов. Несмотря на ремонты, шоссе постоянно портилось от подпочвенных вод, которые вспучивали настил дороги и выступали ложами. Кругом лес. Это излюбленное место для нападений бандитских шаек на автобусы. Довольно бросить бревно поперёк дороги и стоп. Руки вверх, пассажиры предоставляли свои карманы и чемоданы в распоряжение грабителей. Жуткое место. И пилецкий невольно ускорил шаг. Кругом, однако, стояла необычная тишина. Пилецкий поднялся вверх и вздохнул с облегчением, увидев свой огородик и крестьян, накопавшихся на соседнем участке. Здоровый спередон, Веденик Тавич у нашего почтения. Веденик Тавич так звали Пилецкого, изменив его трудное для произношения отчество. Спиридон, грамотный крестьянин, долго живший в Москве, был председателем сельсовета. Что нового, Спиридон? Плохие новости. А что, все бандиты шалят? Да уж какие шалости! Третьего дня слышишь, пароход на соже ограбили. Пароход? Как же они туда попали? Как? Обыкновенно. Сели как пассажиры, а отошел пароход версты две, руки вверх кричат. Сколько же их было? Всего и был человек пять, а пароход начисто грабили к берегу пристать велели. Сами пассажиры своими руками же свои чемоданчики им на берег и сложили. И поминай, как звали. Иванов, все он. Да откуда он взялся, кто такой? Говорят полковник бывший из Польши перешел. Ну и наши балуются. Семка косой, знаете? Как не знать? Непутевый парень. Андрон с могильцев, костецкий. Чего ж вы на них не донесёте, ведь и вас они обижают. Спиридон оставил копать картошку и посмотрел на Пелецкого. Как не обижать? У кого тёлку на прокорм стащит, у кого лошадь, да донесешь то донесёшь-то как? У них ружьё, револьвер, расправа короткая. Пока начальство наъедет, без головы останешься, ко мохот. Наступали ранние сумерки. Пелецкий расправил затёкшие члены, распростился со Спиридоном и отправился в обратный путь. Влачение сумерки было гуще. Пелецкий не сразу заметил двух незнакомцев, сидевших на куче щепня. Один из них поднялся и подошел к Пелецкому. Что за человек, а почтарь? Пелецкий вздрогнул. Перед ним стоял Семка косой, уставив свой зрячий глаз. На другом глазу Семке было огромное бельмо, выпиравшее из рячка, как горошина. Сёмка косой. Бандиты мелькнуло у Пилецкого мысль, и холодок пробежал от спины к затылку, шевельнул корни волос. Ты слышь, не гуго -гу, шта видал нас, если не хочешь дать дубу, понимаешь? Пилецкий поспешно кивнул головой. Ну, то ты. Проходи. Надо будет проверить, как он живёт. Он слышал Пилецкий за собой голос Сёмки. Потом Сёмка свистнул, и Пилецкий услышал удаляющиеся шаги бандитов. Часть вторая. Жена ждала к обеду, но Пелецкому не шёл кусок в горло. Придут, ограбят, убьют, думал он. Встав из-за стола, Пелецкий решительно подошёл к телеграфному аппарату и телеграфировал в ближайший город в районную милицию о высылке отряда для поимки бандитов. "Дело плохо", сказал он жене. "Гостей можно ждать каждую минуту, а милиция раньше завтрашнего дня не приедет". А что, если они перехватят телеграмму? Говорят, они это делают, убьют ведь. И то обещали. Не удержался Пелецкий, да всё равно один конец. Если придут, ограбят Кацу, то уже не помилуют. И они сидели молча, глядя на телеграфный аппарат с таким видом, будто он накликал на них несчастье. Но дело было сделано. Оставалось выжидать событий. Часть третья. В густой темноте осенней ночи, под моросящим холодным дождём, отряд вооружённых людей медленно, осторожно подходил к зданию почтового отделения. Звякнуло дуло винтовки. "Тише, вы черти", раздался заглушённый голос. "Тут, кажется, ну что, Мечка, трусишь?" "Ох", послышался вздох. "Ничего, обтерпишься. По роху понюхаешь, привыкнешь". "А где они, бандиты-то там?" И Мечка протянул руку к зданию. Всё может быть. Ты только не трусь. В случае чего, пале и никаких. Лучше ты, в вот чём он тебя? Так-то. Пале и никаких, потому что полное право. Все шевы разболтались. Часть четвёртая. Лепецкому не спалось. Он с вечера зарядил ружьё, приготовил патроны и не раздеваясь, прилёг на кровати. Сердце колотилось и шумело в ушах. Он прислушивался к каждому звуку. Вот шорох, и у него холодело в груди. Идут. Нет, это мышь скребёт под полом. В коридоре что-то трещит. Семья стучат. Слышит он испуганный шёпот жены. Его как пружиной подбросило. Да, да, стучат, и стучат так, что разбудит мёртвого. Он хватает дрожащими руками ружьё и набивает патроны в карманы. Ты, вот что, обращается он к жене, а зубы выбивают нервную дрожь. Ты не открывай, скажи дома нет, а я по лестнице на чердак. Тебя не тронут, ты ни причём. Поищут и уйдут, а полезут ко мне, дёшево не отдамся. В дверь колотили прикладами, и удары гулко отдавались в длинном коридоре, идущем от двери и разделявшем дом на две половины. Пелецкий быстро взобрался по лестнице на чердак через отверстие в потолке коридора. Звенели стёкла окна. Дома нет. Нет дома! Надрываясь, кричала жена. Отворяясь, если дома нет, кого прячете? Стрелять будем. Послышался выстрел, с треском кто-то выломал раму, и в комнату через окно пролез человек и пыхтя открыл двери. В коридор ввалилась толпа. Дальше всё было как в кошмаре. Треск оконной рамы, звон разбитых стёкол, крики жены, выстрелы, шёпот, голоса в темноте. И вот Кто-то поднимается к нему по лестнице. Не лезь, убью, диким голосом кричит Пелецкий. Всех перестреляю, последняя пуля себе. Но лестница дрожит под чьими-то ногами, и вот какое-то пятно замаячило в четырёхугольнике отверстия. Стиснув зубы, Пелецкий нажимает курок. Выстрел. Вспыхнувший огонь освещает чью-то голову, но она тотчас скрывается в отверстии. С глухим стуком падает чьё-то тело. Внизу крики. Убил! Слезай, милиция! Слышит он отдельные голоса. Опять кто-то лезет. Не лезь! кричит Пелецкий и снова стреляет. Отчаянный стон и опять взрыв криков внизу. Среди шума он узнаёт как будто голос старика сторожа в Анифате. Это я! И лестница опять дрожит. Обью! кричит обезумевший Пелецкий, и в третий раз огненная полоса прорезает тьму. опять чей-то стон, но голоса утихают, о чем-то сговариваются, удаляются, и Пелецкий слышит пыхтение отъезжающего автомобиля. Откуда автомобиль? Пролетает мысль в затуманенном мозгу Пелецкого: может быть, милиция подоспела вовремя, только едва ли. В отделении вспыхивает огонек, Пелецкий судорожно сжимает похолодевшими руками винтовку. Вот автомобиль возвращается, кто-то вошел. Слышь, Веденикто维奇! Слышит он знакомый голос с передона. Вида случилось, милиция тебя защищать приехала, а ты с перепугу начальника того положил, милиционера ранил и сторожа своего. Слышь, Венедикточ, не бойся, вот те слова мои, ничего не будет. Кто-то внес лампу в коридор, и Пелецкий увидел отряд милиционеров. Бросив винтовку, он молча стал спускаться по лестнице. Часть 5. Серое осеннее утро осветило печальную картину. На полу коридора лежал убитый, рядом стонали раненные. Вещи в отделении комнаты Кипелевского были перевёрнуты, мебель опрокинута. Стёкла в окнах выбиты. Штукатурка на потолке и стенах местами обвалилась от выстрелов, произведённых с улицы. Спиридон сидел на ступеньках крыльца и крутя тигарку, спрашивал милиционера: Как же это так случилось? Вы-то чего, дураломам валили? Милиционер вздохнул. Дураломам. Не знаешь ты нашего дела, что значит на облавы ходить, бандитов ловить? За каждого угла тебя подстрелить могут. Разве тут рассуждаешь сам как в бреду? А бандиты могли очень просто у пилецкого остановиться. Припугнут маузером, не выдавай мол, и конец. Эти у вас в деревне они ночевали. Это верно. Ну вот, она ж не пускали. Почему такое? Значит, непроста. Вот дела-то, вздохнул в свою очередь Передон. Страх-то что делает? Пелецкого арестовали, но скоро выпустили. Он был признан невиновным. На кладбище прибавилась свежая могила.